Глава двадцать третья. Совсем ничего?» — все же переспросила с отчаянной надеждой. «Я помню свое отношение к тебе. Чувства никуда не делись, ты мне очень дорога. Также испытываю очень сильное беспокойство за твою судьбу и еще помню, что когда-то тебя боялся. Странно, не правда ли?» Дамиан недоверчиво покачал головой, избегая смотреть мне в глаза. «И ты знал о том, что я наемник». «Тебе было практически все известно об этой стороне моей жизни. Почему я всем этим делился с ребенком?» Вдруг поразился он, что-то вспомнив. Не сдержав горькой улыбки, успокаивающе погладила его по руке. «Пусть память подскажет тебе ответы. Найджел хороший алхимик. Его снадобие тебе ее возвращают». «Врать дальше не хотелось, а правда его могла испугать». Дамин не стал спорить, и дальше мы еще некоторое время болтали о разных пустяках, и хоть между нами чувствовался некий барьер, разговор напомнил мне о наших вечерах у Камина. Совсем легко было закрыть глаза и представить, что ужаса последних десяти лет нет. Вскоре мы остановились на привал, и эльф вновь принялся что-то творить со своими снадобьями. Но для этого ему уже понадобился котелок с водой, который он повесил над костром. И я даже смутно уловила момент, когда магия тонкой струйкой потекла в снадобье. Вид у Найджела при этом был, будто он вот-вот упадет без сил. На миг в душе швельнулась жалость, но Дамен для меня важнее. А эльф знал, на что шел, отказавшись работать на гильдию. «На сегодня это последнее. Больше нельзя давать. Остальное завтра». Утомленно вздохнул он, утерев тыльной стороной ладони под солба. «Я верю, что ты делаешь все, что нужно, и ценю это». Заверила его серьезным тоном. «Я действительно была ему очень благодарна». Найджел чуть смущенно улыбнулся, но ничего не ответил. После ужина помог расположить Дамиана в сидячем положении рядом с повозкой, а сам прилег отдохнуть. Судя по всему, сегодняшние снадобья вытянули из него немало сил. «Дафна!» Тихо позвал наемник. «Да». Тут же бросилась к нему и присела рядом на траву, с тревогой заглядывая в испещренное морщинами лицо. «Я почти уверен, что тебя помню, но мои воспоминания так похожи на небылицу. Поэтому я спрошу. Ты меня однажды спасла от наемников в лесу?» Спросил он, нервно облизнув нижнюю губу. «Верно». От волнения перехватило дыхание, а в горле будто встал ком. Судорожно переведя дыхание, сорвала несколько травинок, чтобы хоть чем-то занять начавшие подрагивать руки. «Неужели он меня все же вот-вот вспомнит?» «Одна. Раскидала отменных бойцов и убила их». «Да. И... и выпила их кровь». С некоторым трепетом спросил старый наемник. «Ты помнишь, что я вампира нашу первую встречу?» Обрадовалась, подавшись вперед. «Помню». «Это ведь правда, мы путешествовали вместе из города в город, выдавали себя за купца с дочерью, а потом подминали под себя теневой рынок», — добавил он полувопросительно. «Не совсем подминали. Чаще просто становились его частью, но в целом да. Я никак не решилась поверить, что то, о чем мечтала последние несколько дней, наконец произошло». Внезапно старик судорожно вздохнул и замолчал, широко открыв глаза. «Дамиан, что случилось?» Я не на шутку обеспокоилась, ухватив его за запястье, отчитывая пульс. «Дафна, моя Дафна, как я мог тебя забыть? Обнимешь старика!» Тихо произнес он спустя минуту молчания с едва заметным волнением в голосе. Я с облегчением кинулась ему на шею, не сумев сдержать слез радости. Крепко прижалась, вдыхая его родной запах. «Мой любимый старый наемник, мой единственный родной человек!» «Я так боялась, что уже этого не услышу!» «Ну-ну, не стоит грустить, пока еще живой!» Дамиан добродушно улыбнулся, но в голосе слышалась радость и некоторое напряжение. «Ты была со мной даже, когда я тебя не помнил. Ты мне напоминала о себе!» «Память возвращается, но очень медленно, и многие воспоминания остались будто покрыты пеленой!» Добавил он с некоторым сомнением несколько минут спустя. «Нет, я не пыталась тебе напомнить, кто я есть», — покачала головой, удобно устроив свою голову на его груди. «Это позволяло мне не смотреть Дамиану в лицо, считывая его эмоции и предъявляя свои. Все же какая удобная штука, объятие!» «Но почему?» «И как тогда объясняла свое присутствие рядом?» — воскликнул он недоуменно. «Ты его сам себе объяснил, назвав меня Лин. Мне осталось лишь принять эту легенду, тем более, что она делала тебя счастливым. Я же... Мне было достаточно того, что тебе хорошо, да и не так уж это плохо, знать, что тебя любят, и ты кому-то нужна, пусть и не совсем ты, но все же». Призналась честно, совсем тихо, криво улыбнувшись, и, чтобы снова не дать волю слезам, сосредоточила свое внимание на небольшом жучке, ползущем по рукаву дамина. «Моя девочка...» «Жаль, что это выпало на твою долю», — услышала такой же тихий ответ, пропитанный тоской. «Девочка? Я намного старше тебя, дамен. невольно хмыкнула, стремясь за этой репликой скрыть свою уязвимость. Жучок тем временем переполз на мою ладонь, щекоча кожу своими лапками, остановился на мгновение, будто размышляя, стоит ли ползти дальше, но прямо двинулся вперед. «Не имеет значения, сколько тебе лет». Важно, какая ты и кем себя считаешь. В будущем ты это еще поймешь. А в настоящем у меня в друзьях всесильная вампиресса, которая одаривает своим вниманием беспомощного старика». Так и не послушалась, продолжила походы к целителям. Как только средств хватило. «Хватило. Теперь все будет хорошо, верь мне. Мы едем в Лотерград, где сможем начать новую жизнь». «Только живи ради меня, Боги, как же я по тебе соскучилась!» Не выдержав, еще раз порывисто обняла его. «А как давно я перестал тебя вспоминать? Я ведь не просто забыл. Некоторое время просто даже не помнил, что ты в принципе была в моей жизни». В его голосе отразилось нешуточное напряжение. «Разве это имеет значение? Сейчас же помнишь. Я попыталась увильнуть, но не тут-то было». «Ответь!» «Больше недели, я прав?» «Иначе бы ты не успела настолько соскучиться!» «Две недели, три, месяц?» «Сколько?» Настойчиво допытывался Дамен повышая голос. Тяжело вздохнув, щелчком пальцев скинула жучка и села ровно прямо, встретив взгляд бывшего наемника. «Чуть больше трех лет», — выдохнула устало. «Сколько?» «Нет, этого не может быть! Зачем ты цеплялась за мою жизнь?» «Я обречен, пора смириться!» «Для чего ты делал это все с собой? Ради чего?» вскричал Дамин с неподдельным ужасом и непониманием в голосе. «Я должна была!» «Ты не имеешь права оставить меня одну!» «У меня только ты!» «И так просто я не сдамся!» «Пойми ты, глупый старик!» сорвалась, выплеснув с криком все свое отчаяние, которое копилось уже сколько лет. По щекам горячими ручейками текли слезы но я их даже не стирала, с болью всматриваясь в лицо Дамина. «Девочка моя, никто не должен испытывать то, что чувствовала эти годы ты! Сколько лет я уже болею? Сколько прошло с тех пор, как ты узнала?» «Одиннадцать». «Одиннадцать? Боги, что же ты делаешь с собой? Дафна, пойми, это ненормально!» «Ты должна была смириться с этим давным-давно и отпустить меня!» «Почему ты это делаешь?» Почти взмолился Дамен. По его щеке скатилась одинокая слеза. Он не понимал. Я же не могла объяснить ему всю глубину боли, что накроет меня, как только его не станет. Пропасть, где дремлет мой внутренний монстр, никуда не делась. А я стою на самом краю, балансируя с трудом лишь за счет Дамина. «Потому что я несу за тебя ответственность!» «К чему мое бессмертие и сила, если даже не смогу спасти тебя, вырвать из когтей смерти?» Я с какой-то дикой надеждой вглядывалась ему в глаза, пытаясь там найти ответ на этот вопрос, но наемник молчал. «Прости, но я знала, на что иду. Найджел сумел вернуть тебе некоторые воспоминания. Уверена, он также сможет что-то сделать с подвижностью твоего тела», — зашептала жаром, убеждая не то Дамина, не то себя. «Каким образом?» Не слышал, чтобы люди могли лечить или замедлять эту болезнь. Недоверие в его голосе так и сквозило. «Люди нет, но Найджел — эльф, обучавшийся на алхимика». «Где ты его нашла, кстати?» «Я думал, эльфы не покидают пределы своих земель», — заинтересовался Дамин. «Он полукровка. Впервые встретила, когда разобралась по твоей наводке с торговцами ситхвой пыли. Именно он ее делал, но я его отпустила». А сейчас, спустя годы, мне в гильдии выпал на него заказ. Но как только узнала, что он может, сбежала с ним и тобой из города». Протараторила я с радостью, ухватившись за новую тему. «Обсуждать эльфы и историю нашего знакомства не в пример проще, чем причина, заставляющая меня изо дня в день бороться за жизнь Дамина. Пусть бы он этого уже и не хотел». «Гильдия? Ну, конечно!» «Где бы ты еще взяла деньги на мое лечение? За одиннадцать лет наши накопления все равно закончились бы, а мне наверняка одного вливания в месяц уже недостаточно. Да и цены наверняка возросли, раз уж есть спрос», — констатировал дамен почти с болью, крепко зажмурившись на несколько мгновений, будто принимая какое-то важное для себя решение. «Ты меня осуждаешь?» «Нет, я тебя знаю, ты не могла иначе. Бросить старика, который тебя даже не помнит, а по сути тебе никто под предлогом, что нет денег на лечение, это не для тебя. Жаль, не понял этого раньше, когда мог еще хоть что-то сделать». Пробормотал он сожалением, устремив взгляд куда-то вверх на появившуюся на небе звезды. «Ты о чем?» Не поняла, нахмурившись. «Да так, мысли вслух. Не обращай внимания». «А что твой эльф?» «Почему он ринулся тебе вдруг помогать?» Слабо улыбнулся наемник. «Наверное, боится, что я его в противном случае убью. Он знает, какой я раса, пожала плечами, впервые задумавшись. А действительно, почему эльф с радостью хватился за мое предложение, если судить по его поведению, суицидальные наклонности никуда не делись, так что страхом за жизнь здесь и не пахнет?» «Сразу как-то не подумала об этом». «Неправда. Ты дважды спасла мне жизнь. Если нужно, я ее отдам тебе, как только понадобится. Пока нужен тебе, буду рядом». Послышался вдруг возмущенный голос эльфа, который, оказывается, уже не спал, а просто сидел в повозке и нагло подслушивал мой разговор с Дамином. Меня это разозлило. Не сдержавшись, подскочила к нему и крепко ухватила рукой за шею, чуть сдавив. Клыки, как реакция на мою злость, выдвинулись во всю длину. «Твое счастье, что ты еще нужен Дамиану! Иначе я бы всерьез подумал о том, чтобы стребовать долг прямо сейчас!» Прошипела я, но, заметив, что воздух эльфу не поступает, разжала ладонь. Найджел тотчас же закашлялся, растирая шею, но во взгляде, брошенном на меня, не было ни грамма страха, лишь спокойное ожидание, что, впрочем, раздражало не меньше. «Дафна не стоит. А мне вот интересно поболтать с молодым человеком». «Ты же устала, по тебе видно. Не хочешь прилечь, отдохнуть?» «В случае чего я тебя позову», — предложил Дамин. «Я не стала возражать. Отдохнуть мне действительно не мешало бы, учитывая, что уже который день на ногах. Да и до того спала не особо много. Смерив мужчин недоверчивым взглядом, одними губами пообещала Неджело убивать его долго и мучительно, если он причинит вред Дамину». Тяжелый вздох эльфа и дрогнувшие уголки губ в подобии улыбки не показались мне достаточно убедительным ответом, но я все же рискнула оставить их и провалилась в чуткий сон. Проснулась спустя пару часов, когда Найджел осторожно укладывал дамина рядом со мной. Эльф пообещал эту ночь покараулить, давая мне возможность выспаться, и я не стал отказываться. «Случись, что мне необходимо быть полной сил. И тихое, размеренное дыхание Дамина вновь уснуло, обняв его руку, дарящую тепло. Но где-то за час до рассвета внезапно проснулась, что-то меня насторожило, вырывая из объятий сна. Несколько минут я тщательно прислушивалась, анализируя обстановку, пока до меня не дошла страшная истина. Я больше не слышала дыхания Дамина. И рука, к которой все еще прижималась, была непривычно «Холодный».